74 февраль 18 сын мой время пришло осознать уже на опыте что значит готовность мужество готовность настороженности одним словом что значит духа готовность быть в состоянии бодрствования постоянного это и есть обычное состояние архата иначе нельзя ибо видна разверстая бездна и мощь тьмы и близости иерархии света Мощь мы можно явить лишь победителю её, тогда состояние воинствующего духа становится постоянным доспехом сознания, в нем и надо прибыть до конца. Засыпая, окружаюсь доспехом, и темные не осмеливаются приближаться. 75. Сегодня скажу, близятся сроки, бег времени нельзя удержать. «Время» означает «перемены», когда явление определенного порядка становится своей собственной противоположностью. В каждом явлении заключается его противоположный полюс. По неистовству тьмы можно судить о грядущем торжестве света планеты. «Тьма сейчас, но сужден свет. Луч посылаю, дабы в свете его могли устоять. Ничего не бойтесь». Бойтесь утратить сознание близости моей, а остальное приложится вам. Трудное время, но полное возможности. Каждую усмотрите и отнеситесь внимательно и заботливо, чтобы не упустить, дабы воистину трудные времена стали и благословенными. Благословение шлю и вам повторяю, мужайтесь, ибо я победил мир, и путь победный вам указую, им вы идите, чтобы победно дойти» до дня моего», — так говорит Шамбалы, владыка. 76. Матерь мира Жизнь строится мыслью, так же и жизнь каждого человека, так же и будущее. Будущее человечества вливается в формы, созданные мыслью. Иерархия мыслью творит будущее эволюции мира и, в частности, вашей планеты. Надо войти в это будущее, надо стать его неотъемлемой частью. Надо, надо войти в тесный контакт с начертаниями космической воли. Только так можно стать ее исполнителем, то есть сознательно примкнуть к эволюции космоса. Именно надо уловить направление эволюции, чтобы следовать ему в полном понимании происходящего. Космические сроки находятся в полной согласованности с уявлением общего плана, и время каждой ступени определено. Не понять ее, не примкнуть к ней, значит остаться позади. Эволюция не терпит отстающих. Они вырождаются, будь это даже целые народы, и уходят с арены жизни. Истинно светочами людей являются великие духи, указующее путь человечеству в неизмеримых пространствах беспредельности. За лучом иерарха, ведущего вас, следуйте неуклонно, ибо в пространстве света это единственный фокус, к которому может устремиться ваш дух, слияние со своим космическим Отцом, цель странствия вашего во Вселенной. 77. Февраль 19. Кто собою управил, тому уже не страшны волны огня. Управление мыслью есть управление огнем. Мысль есть тот огонь, который похитили люди с неба. Сегодня услышишь странные вести. Это начало конца. Можно сегодня начать новую ступень жизни, ступень освобождения от темных влияний, попыток и воздействий. Солнечный иммунитет утвержден. Ощущение радости и свободы. Будет она, радость, ушедшая от вас в отношениях ваших. Правильно утром уловлено было радость близости без вмешательства тьмы. Можно радоваться, можно печаловаться, можно страдать, но без допуска темных в сознание, внутрь круга защитного, внутрь микрокосма человека. Это будет новой ступенью свободы. В старинных писаниях говорится, и духи тьмы – отступили и стали служить ему. Дукпа строит храмы, но не тем, кто служит им, а лишь победителям тьмы. Новую ступень надо встретить достойно. Эта ступень дает власть над целым рядом явлений. 78 Учитель допускает близость темных на срок. Это одно из самых тяжких испытаний, через которые должен пройти каждый ученик, чтобы выработать в себе огни, стойкости и противостояние тьме. Когда оно заканчивается, можно порадоваться победе, ибо окружение темными тяжко ложится на сознание. Так отметим еще одну ступень жизни Духа и еще раз порадуемся явлению победы. 79. Февраль 20-е.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 в движениях, жестах, мыслях и словах, в самой интонации голоса, все насыщено и пронизано силой этого сдержанного спокойствия. Лежебока тоже может быть очень спокойным, но это не есть напряженное спокойствие и сдержанность. Именно в напряжении действия, в действии надо явить эту мощную силу сдержанного спокойствия. Зачем же бездумно растрачивать свои силы? Надо себя поберечь.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 и вызывает последствия, противоположные тем, которые хотели иметь, и разрушает то, что думаете достигнуть. В состоянии исчерпанности нельзя ничего и никого удержать. Жизнь дает возможность учиться на ней. Используйте же каждый опыт, даваемый ею, с пользою. При том напряжении, которое было явлено вчера, сил надолго не хватит, и придется болезнью платить за нежелание сдерживать свою силу. Необузданная растрата психической энергии преступна по отношению к своему огненному аппарату, то есть к своему организму – физическому, психическому и духовному. Явите сдержанность наивысшую. Она послужит не растрате, но накоплению сил в действии, в том самом действии, которое раньше, благодаря отсутствию сдержанности и спокойствия, пожирало силы, порождало исчерпанность – и уменьшала те самые результаты, ради которых тратилась энергия столь щедро и бесконтрольно. Влияние сдерживания силы во много раз превосходит влияние сил растрачиваемых или выдаваемых безудержно. Можно сравнить с бешеным напором воды, разрушающим дамбу, и с разумным использованием ее рабочей волны в плотинах гидростанций. Сила разрушения используется для созидания и строительства. Сдержанность надо утвердить, во что бы то ни стало, иначе не пройти предстоящую ступень. Явите спокойствие, сдержанность и умение владеть своею огненной силой. Я сказал. 80. Февраль, 21. Друг мой, если бы было дано человеку все, чего желает, восхождение духа не могло бы свершиться. Условия жизни, благополучного существования, захватили бы сознание и отвлекли бы его от главнейшего. Потому у всех тех, кто жил и живет духом, карма очень тяжелая. Трудная и тяжелая жизнь есть непременное условие восхождения духа. И чем она труднее, тем быстрее восходит дух. С этим положением нелегко примириться. Просто по-человечески хочется хоть какого-то облегчения, а его нет Посмотрите, сколько тяжела была жизнь тех, чьи имена записаны среди светочей человечества. Лучшие же из них отягощали свою жизнь сознательно. О самобичевании и веригах слышали не раз, о постах и убиении плоти, о затворе, молитвах ночных и прочих явлениях много записано в книгах о подвижниках духа. Все это указывает на то, что они понимали нужность и неизбежность отягощения обстоятельствами. И если эти обстоятельства не удовлетворяли их и казались им недостаточно тяжкими, они отягощали их сами, и дух свой отягощали ими добровольно. При известной готовности и высоте духа все это не нужно, ибо карма сама позаботится о том, чтобы отяготить достаточно, но ревностный дух хочет продвижение скорейшего и стремится карму ускорить».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 бесцельно и бесплодно. Вот наступает конец, момент расставания с телом и оставления всего того, что окружает на земле человек. Приходится все покидать и совсем расставаться. И жизнь прожита, и кончено все. Закончились трудные времена, закончилось и земное благополучие. И в то время, когда дух в нем утерявший входит в надземный мир нищим, дух накопивший огни вступает в него благим.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 Но сокровище камня, сияющее в груди носителя света, превыше всего, что может иметь на земле человек. Не обманывайтесь, не принимайте призраки Майи за действительность, не гоняйтесь за ними, ибо обманут, оставив в конечном итоге ни с чем. И стоит ли, право, первородство духа променять на чечевичную похлебку кухни земной, чтобы остаться с пустыми руками? «Потому не тревожьтесь о том, как вам быть и что делать, и каково будет будущее ваше, но положитесь на учителя свет. Идите формулой, владыка, в руки твои предаю дух мой, и помните, что каждая нечисть, одолеваема в духе, каждое испытание, выдержанное, откладывает в чаше кристаллы бессмертных огней, кристаллы бессмертия и делает дух ваш бессмертным.